У Ван Ринтеллена никогда не было секретаря добросовестнее. Он его и сейчас не подведет в этой трудной ситуации, где все было поставлено на карту и, к тому же, на фальшивую. Но сейчас, сидя в машине, Ван Ринтеллен почти возненавидел Нюльберга за его бледно-немощную корректность. Ему страшно хотелось увидеть своего секретаря, пьяным, лопучущим бессмыслицу или отпускающим шуточки. Но ничего подобного он никогда не видел и не слышал. Ван Ринтеллен засмеялся. Это был недобрый сардонический смех. Ойген Порст, сидящий сзади, еще раз громко всхрапнул и в испуге проснулся. — Уже приехали? Он поправил полшей очки в широкой черной оправе и посмотрел в окно на пустынную Ленбаховскую площадь. «Скоро приедем», — буркнул ван Ринтален. Увидев в зеркальце угловатую голову Порста, он с отвращением скривил лицо. Ха -ха, как разважничался этот толстяк на совещании! Когда в 1957 году ван Ринтален провел свое доверенное лицо в Бундестаг от ХДС и обеспечил ему надежное место, он еще мог быть уверен в его благодарности и преданности. И все складывалось как нельзя лучше. Благодаря указанию свыше, Порту удалось добиться того, чтобы фракция выдвинула его в Комитет обороны и в первую очередь в Подкомитет Бундестага, ведающего поставками. Мамагу было тогда по силам заключить договоры на некоторые заказы и начать борьбу с конкурентами. В то время речь шла о заказе на постройку 14 тысяч бронетранспортеров, в котором были очень заинтересованы французский концерн Гочкиса и заводы Клёкнера в Дуйсбурге, имеющие лицензию на военные заказы. На закрытом заседании комитета выяснилось, что Гочкис и Клёкнер не смогут выполнить заказ в сроки, названные министром. Об этом Ван Ринтелен узнал от Порста. И он потребовал, чтобы заказ на постройку 7 тысяч бронетранспортеров был предложен фирме Испана Сюиза, и чтобы 4 тысячи из этих семи разрешили изготовить мамагу. Это требовалось уладить, иначе он попадет в безнадежное положение. И надо же было случиться. Именно тогда и произошла эта авантюра в БМЗ. Баварский машиностроительный завод, считавшийся в Баварии вместе с Вагнеровским театром в Байровите, чем-то вроде национальной святыни, оказался из-за ошибок, допущенных в дорогостоящих конструкторских расчетах, на грани разорения. На заводской территории стояли, не находя сбыта, Тысячи, тысячи и тысячи автомобильчиков, которые народ прозвал «консервы из человечины». Роскошные модели, которыми хотели ублажить правительственную бюрократию в Бонне, тоже почти не находили сбыта за пределами Баварии. Аденауэр, по совету своего личного и материально заинтересованного референта, решил пользоваться Мерседесом поэтому «Мерседеса» и сделался машиной, на которой стало принято ездить. Ван Ринделен поставил не на ту карту. Он хотел завоевать влияние в БМЗ, а поскольку там в ближайшее время, по мнению конструкторов, должна была сойти с конвейера новая, обещающая большой успех модель, он взял из «Мамага» 8 миллионов и кредитовал их БМЗ. Он сделал это вопреки желанию Порста, не послушал совета своего секретаря и не уведомил наблюдательный совет, не говоря уже об акционерах. За это Ван Ринтелен получил место в наблюдательном совете БМЗ. И вместе с этим местом возвышенное чувство, что и он тоже управляет этой славной фирмой. Но на этом дело и кончилось. Новая конструкция поглотила эти миллионы, но выпущена была только нулевая серия. Состоялось весьма бурное собрание акционеров, на котором правление решительно заявило, что банкротство можно избежать только в том случае, если акционеры вложат в дело основной капитал из расчета 2 к 1 и постараются заполучить новые кредиты. Так Ван Ринделен неожиданно потерял несколько миллионов, не принадлежащие ему. То, что он сделал, было ничем иным, как растратой, причем совершенно бессмысленной. Капля воды на раскаленный металл. Когда ее обнаружат, разразится новый скандал. А главный прокурор Центрального баварского суда в Мюнхене, ведавший обычно такого рода делами, был членом СДПГ. Сейчас, перед выборами в Бундестаг, Провернуть подобное дело будет одно удовольствие. И хотя до сих пор борьба за получение заказа ввелась обычным порядком, судьба самого Ван Ринтеллена полностью зависела от этого заказа. Мамаг должен был получить заказ. Только так он сможет всунуть на банковский счет фирмы, недостающие 8 миллионов. И хотя дела у Мамага были не то чтобы совсем скверны, но все это протянется долго, пока решится. Ван Ринтелен уже выторговал в Женеве условия, одинаково удовлетворяющие его и господ из испана сюизы Со швейцарской фирмой, изготовляющей оружие, у него были прекрасные отношения. Он заключил с ней выгодные сделки, еще когда был верверт-шафтфюрером, и важной персоной по вопросам военных поставок. Причем заключал в такое время, когда дела на фронте становились все хуже и хуже. Швейцарцы были тогда строго нейтральные. Они поставляли оружие и Гитлеру, и Черчиллю, и американцам. Если Кузен Мюльберга Оскар, специалист по бронемашинам в отделе поставок еще со Второй мировой войны и ответственное лицо за их изготовление – выскажется за Испано-Сюизу и Мамаг, то будет возможно, и в этом порт был убежден, привлечь на свою сторону и министра, который не принял еще определенного решения. С одной стороны, он хотел, чтобы в форсированном вооружении Бундесвера приняли участие и французы, но с другой стороны, он не хотел лишать земляков выгодного дела. Ведь Штраус, в конце концов, был исконным баварцем и сильной личностью, от которой еще можно было ожидать кое-чего. Правда, в последнее время возникли неприятности. Одна из восточно-германских газет опубликовала подлинные материалы о беспутном поведении Штрауса, личная жизнь которого проходила в борделях и горных домах. И хотя это была коммунистическая газета, Баварское духовенство и некоторые строго нравственные господа из ХДС восприняли это сообщение с довольно кислыми минами и, воспользовавшись случаем, подставляли ножку самодовольному министру, который без того недостаточно энергично представлял интересы Баварии в Бонне.